но Федор Федорович и слышать ничего не хотел. Поломавшись еще немного для приличия, друзья быстро разделись и юркнули под теплое одеяло. Холмов потянулся, вземнул, и, повернувшись, вдруг замер, вперевшись взглядом в полураскрытую форточку на окне. «Вы уж извините, но я ее никогда не закрываю», изменяющимся тоном произнес Федор Федорович. «Привычка с армией, знаете ли. Да вы не беспокойтесь, под одеялом холодно не будет». «Да я и не беспокоюсь», — еще раз зевнул Шура и закрыл глаза. Дима уже храпел, причмокивая во сне. Хозяин погасил свет, и кряхтя стал укладываться на матрацы. Наконец в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь храпом, который равномерно, словно чередуясь, издавали Дима и Шура. Прошло минут десять, и вдруг неожиданно раздался вопль Федора Федоровича. «Ах ты ж, твою мать! Опять?» Что? Что, мгновенно проснувшись, переполошились Дима и Шура. «Снова эти привидения появились! Будь они прокляты!» Тревожно заговорил хозяин, приподнявшись на матрас. «Видите?» «Честно говоря, я ни черта не вижу», — сонным голосом пробурчал холмов оглядываясь вокруг. «И я тоже», — растерянно подтвердил Дима, пялясь в темноту. «Да вон же, под потолком», — раздраженно произнес хозяин. «Слева, возле лампы, три хари скалятся в синих балахонах» он наверное таки точно уже поехал со своими привидениями прошептал шура на ухо-вацману. уховатцман счастье федор федорович скоро угомонился и комната окончательно погрузилась в сон на утро дима проснулся совершенно разбитым все его тело ныло и гудело словно диму всю ночь жевала корова и лишь под утро выплюнула В голове звенело, во рту ощущались противная сухость и какой-то непонятный металлический привкус. Шура, судя по его мрачному выражению лица и неразговорчивости, видимо, тоже чувствовал себя далеко не лучшим образом. Федор Федорович, поднявшийся раньше, возился на кухне, и не успели Дима и Шура одеться, как он пригласил их позавтракать, но Холмов против обыкновения вяло помотал головой. «Благодарю, но что-то у меня с похмелья нема аппетиту. вы знаете ли, наверное, поедем домой». «Идемте, идемте», — продолжал настаивать хозяин. «Против похмелья у меня тоже кое-что найдется». Поколебавшись, Шура капитулировал. «Ладно, уговорили». выпил пару стопок самогону, все оживились и заговорили, перебивая друг друга. Разговор, естественно, шел о привидениях. И тут неожиданно выяснилась интересная подробность. Оказывается, вчера каждый видел нечто отличное от того, что наблюдали остальные. шурок к примеру, утверждал, что привидений было всего два, а вместо лица у них было нечто вроде лопаты. Дима же с ним категорически не соглашался. «Вот и у нас с Зинкой то же самое было». — воскликнул Федор Федорович. Она говорила, что видит семь зеленых привидений в косынках и с косами в руках. А я в тот же момент видел всего четыре синих и без косынок. В это время в прихожей раздались длинные нетерпеливые звонки. «Кого это еще черти принесли так рано?» Выругался хозяин, он спрятал под стол бутыль с самогонами, побежал открывать. Через минуту в прихожей раздался густой, окающий бас. «В мире добрей благочестий да пребудут живущие в этой скромной обители! Аминь!» папа вызывали. «Тьфу ты, черт!» — хлопнул в себя полбу Федор Федорович. Совсем из головы вылетело, чтоб меня черти взяли. «Не упоминай имя лукавого в суе!» Назидательно пробасил служитель культа, погрозив пальцем. Холмов и Вацман поспешили в комнату, дабы глянуть на необычного визитера.